«Африка, черный континент, страна ужаса и неисповедимых теней. Не сюда ли были изгнаны злобные нечеловеческие существа, бежавшие перед лицом света, разгоравшегося в западном мире?» Неожиданное прикосновение вывело его из задумчивости. Жрец гору робко и осторожно трогал его за рукав. «Спаси нас от Акаана», тихо проговорил он, когда Кейн вскинул глаза – Ты, может быть, и не бог, но ты обладаешь силой, достойной божества. Ты принес с собой великий шаманский посох, который некогда служил скиптором, могучим державам и жезлом жрецам, общавшимся с небесами. С тобой оружие, которое говорит огнем и дымом, и слово его — смерть. Наши молодые воины видели, как ты одного за другим убил двух Акаана. Это подвиг. который не по плечу обычному человеку. Ты станешь нашим вождем, нашим богом, всем, чем только захочешь. С тех пор, как ты попал в Багонту, успела смениться луна, миновало время очередного жертвоприношения, но никто не умер на кровавом столбе. Акаана чурается деревни, в которую тебя принесли. Они даже боятся похищать наших детей. Их Мы сбросили их, Ирмо, потому что уверовали в твою силу. Соломон Кейн стиснул руками виски. Ты сам не знаешь, о чем просишь, вырвалось у него. Господу Богу известно, что сердце мое жаждет избавить землю от этого непотребства. Но я не всесилен. Да, мои пистолеты способны сразить некоторое число демонов, но порох скоро закончится. Было бы у меня в досталь пороху и сенцовых пуль, «Да не разбей я, мушкет, а головы вампиров в холмах мертвых, вот тогда можно было бы и облаву устроить. А впрочем, даже перебей я всех демонов, все равно останутся людоеды». «Которые тоже устрашатся тебя», — кричал вождь старой Куроба. Девушка наела тоже сидела в хижине, да не одна, а с пареньком по имени Лога. Этот лога должен был по жребию стать следующей жертвой. И он, и наела смотрели на Кена с такой... трепетной, страстной надеждой, что в итоге пуританин со вздохом подпер кулаком подбородок. Что ж, сказал он, я согласен провести в Багонде весь остаток своих дней, если вы находите, что мое присутствие защитит ваш народ. Сказано и сделано. И Кельн остался в деревне, которая была теперь не верхней Багондой, а просто единственной. Ее населял добродушный, охочий до веселья народ, чья природная жизнерадость была порядком омрачена долгим пребыванием в зловещей тени. Однако теперь с появлением грозного защитника, белого человека, они заметно вострянули духом. Трогательная вера, с которой они смотрели на Кейна, буквально разрывала пуританину сердце. Чернокожие пели, ухаживая за банановыми растениями, а потом весело плясали вокруг костров и с беспредельным обожанием смотрели на Соломона. А Кейн втихомолку проклинал собственную беспомощность. Если бы крылатая нечисть вздумала броситься на деревню с небес, грош цена была бы ее якобы божественным защитником. Тем не менее Кейн не уходил из багонды. По ночам ему снились чайки, кружившиеся в чистой ветреной синеве над утесами Дивона, А днем Куританина желание наконец-таки посмотреть, что за земли простирались там за холмами. Но верный данному слову, он оставался на месте и только ломал голову, пытаясь изобрести хоть какой-нибудь план по избавлению от Акаана. Доходил до того, что он часами созерцал свой шаманский посох, надеясь, что черная магия поможет там, где оплошал рассудок цивилизованного человека». Увы, подарок Нлонги никак не отыскался на его зов. однажды, несмотря на разделявшие их несчетные лиги, он вызвал на помощь старого шамана, жившего на невольничном берегу. Увы, Нлонга мог явиться Кейна только для битвы со сверхъестественными силами, а гарпии были существами из плоти и крови. Постепенно разум Кейна породил некий зачаток идеи, но она оказалась едва ли выполнимой. Ему начала рисоваться огромная ловушка. Но какая западня могла приманить Акаана?